Глава 5. Аяна подписала все документы и пошла к выходу из участка. Снаружи доносились приветственные крики соседей, которым кто-то из полицейских уже, видимо, шепнул, что шаманку отпускают. Сергей за ее спиной договаривался с Актаном о том, чтобы тот проводил его по пути следования группы, и бедолага алтайский маг-следователь всеми силами пытался от этого отказаться. Но кто же может противостоять танку по имени Сергей Ионов? Ну хорошо, если речь о такой премии, сдался Сактан, но жена будет недовольна. Купите ей с премией путевку на Хайнянь, говорят там много морских духов, приплывает знакомиться, не отступил Ионов. Раз вы согласны, тогда прошу вас найти для нас жилье на ночь и снаряжение и провизию к походу. Вот моя карточка. А Яна Дмитриевна, как вы понимаете, нас не примет, она слегка... Она спиной почувствовала, что он смотрит на нее. Осерчала. Он так и сказал, старомодно осерчала и захотелось хмыкнуть. Но она прошла дальше, открыла входную дверь. Крики переросли в ликование. Со мной все хорошо, спускаясь с крыльца и улыбаясь, крикнула она тем, кто ждал, пока ее выпустят. Вышло недоразумение. Спасибо вам, идите спать. Люди обнимали ее, жали руки, качали головами. Что ж это делается? и бросали неприязненные взгляды на двигавшееся позади Сергея, который незаметно присоединился к ней. А Яна пару раз из любопытства обернулась, но он шел с каменным лицом, хотя ему наверняка было не по себе. Что же, его растерянность немного залечила ее внутреннюю мстительную девочку. А еще ей было интересно, будет ли он ее уговаривать. Горы, сине-бело-золотые в лучах луны, Вставали темными громадами, как великаны. С них шла в долины прохлада, но все вокруг пахло еще алтайским разнотравьем, деревом и землей. А Яна обожала этот запах, вкус родного воздуха. В Москве воздух пах выхлопными газами и мертвым камнем, и спасалась она только в парках и скверах, где оставались еще островки живой природы. А здесь она была вокруг. Сергей под напутственные возгласы соседей открыл ей дверь, и она села, и он сел за руль. Ехали молча, да и ехать тут было пять минут. Сычонка на плече следователя больше не было, ушел отдыхать, растворившись в ауре, и Аяна позволила себе порассматривать невольного водителя, уставшего и напряженного. Вы ведь не проклинаете меня сейчас, да? Вдруг спросил он, не поворачивая головы. Она сначала не поняла а потом поняла, что он так шутит, в том числе над собой. И от неожиданности улыбнулась. Злость сняло как рукой. «Нет, разве что немного». Он усмехнулся, показав ямочки, и она поразглядывала их и его губы. «Думаю, каково это? Всю жизнь жить строго по правилам, протоколам, процедурам. Вы ведь и в университете такой же были, я помню. Мы вас называли бюрократ». «Я знаю», — ответил он, чуть поджав губы. «Мой дед работал как маг-спасатель в системе МЧС, и я вырос на рассказах о том, почему и как правила пишутся кровью, хотя иногда кажутся избыточными или ненужными». «В экстремальных ситуациях они нужны», — кивнула Аяна. «Но в обычной жизни гибкость делает людей более приятными». «Мне не нужно быть более приятным», — он взглянул на нее с легкой насмешкой. «Мне достаточно хорошо делать свою работу». А правила помогают в том, чтобы обычные ситуации не стали экстремальными. Машина остановилась у базы. В воротах уже маячила Дашка и Тимир, который за месяц, что она его не видела, еще больше раздался в плечах. Вот что делает работа на геологов. Видимо, сюда уже позвонили и донесли, что хозяйку и сестру отпустили. «Тогда удачно вам и дальше делать свою работу», нелюбезно попрощалась Яна и открыла дверь. «Я принес свои извинения», – устало ответил он ей в спину. «Может, вы все же с человеколюбием и сопроводите меня по маршруту?» Бедняга Соктана упирался как мог. «Я не собираюсь вас прощать», – отрезала она, потому что и правда не собиралась. «Всего хорошего, Сергей Викторович». Она аккуратно прикрыла за собой дверь и под шум отъезжающей машины пошла к воротам. Обнялась с братом, и Тимир, проводивший машину нехорошим взглядом, расспросил все ли хорошо, попрощался и направился к дому, где жил всей семьей. Ой, Аяна Дмитриевна, как же хорошо, что вы вернулись! Выдохнула Даша. Я так устала. Молоко закончилось, в пятом Аиле сломали душ, гости из девятнадцатого чуть не спалили баню, и белье горничной не успели перестирать. Разберемся, тепло сказала Аяна. Сменщик пришел? «Пришел!» — и Даша зевнула. «Тогда иди домой, завтра работы никто не отменял, и я пойду». «И, надеюсь, никогда больше не услышу о Сергее Ионове», — добавила она про себя. Изба, а точнее большой семейный деревянный дом, в котором Аяна жила с родителями, была совершенно славянской. Если быть точнее, то Аяна большую часть времени жила без родителей, Они, как уважаемые ученые, маги и исследователи Алтая, постоянно были в разъездах или экспедициях, и дома появлялись дай духи на неделю в месяц, и поэтому она в нем хозяйничала, а они гостили. Три комнаты и кухня окружали большую русскую печку, но готовили летом на летней кухне. Зато как тепло было зимой от печки, когда за толстые деревянные стены опускались с гор трескучие морозы. Но надеялись не только на нее, но и на котел, от которого шли трубы отопления по дому. Все же цивилизация пришла даже в самые отдаленные уголки мира и России. Папа построил дом специально для мамы, а бабушка до конца дней своих жила в Аиле ближе к склону горы, но передала в новый дом от Эне, мать огня, головешку из своего очага, чтобы духи рода были благосклонны к новой семье. Она и учила Аяну а когда умирала, велела разобрать свой аил, сжечь все вещи, кроме ритуальных, и забрать в дом родителей духов предков. Теперь тряпичные деревянные куколки с изображением Кан-Адалар, предков по мужской линии, и Тай-Далар, предков по женской, были поселены в гостиной на печку. И раз в год проводилось их торжественное кормление, чтобы предки не осерчали. А Яна сама шила Эмерген, куколку бабушки, и кормила ее особенно усердно. Все алтайцы верили, что умершие предки становятся духами-охранителями рода, и потому обращаться с ними нужно уважительно. Дом свой Аяна любила. Сны в нем снились хорошие, добрые, и выздоравливалась в нем быстро, и тепло было. Дом не капризничал, не ломался, служил семье хорошо. Наверное, потому что был построен с любовью, и родители друг друга очень любили. Вот и сейчас она смыла с себя все тревоги сегодняшнего дня, с удовольствием легла на большую подушку и укуталась тяжелым одеялом. Было тепло, так что ночью скинет, но она с детства любила засыпать под тяжелым. А приснилась ей бабушка. Она сидела на вершине горы перед костром, кормила мать огня молочной водкой аракой и хлебом и укоризненно качала головой ай яй я, на алтынчик мой, нехорошо поступаешь. Я тебя как учила? Сначала помощь, потом обида. Люди глупые, какой только обиды не сделают. Но отвечаем мы не перед ними, а перед духами. Я тебя как учила? Устами шамана говорят духи, руками и ногами шамана действуют духи». Если пришел к тебе человек не нашей крови за помощью, значит, духи его к тебе привели. Тем более, что сердце твое к нему тянется. Что ты не знаешь, что мужчины резкие, как стрела, а женщина, как тетива, стрелу направляет?» Бабушка погрозила пальцем, встала, ударила в бубен и, обернувшись вихрем, полетела прочь. А Яна проснулась в своей кровати вся вспотевшая. Отдышалась, все-таки нужно было укрываться чем полегче, натянула на себя простынку, повернулась к стенке и заснула. Бабушка часто называла ее «Алтынчик». Алтына означала «золото», ну а ее прозвище Золотка, И она обожала, когда бабушка ее так звала. Сергей и Сактан нашли ночлег на базе отдыха «Пищуха», с бородатым хозяином которой они и разговаривали в самом начале и у него же закупили необходимое снаряжение. «Мы на второй день будем подниматься на плато выше двух километров, там может быть прохладно», объяснил Сактан, когда Ионов с сомнением покрутил в руках плотную куртку. «И на стоянках по ночам можно замерзнуть, так что спальный мешок – наше все». Алтаец же помог коллеге упаковать припасы. Рюкзак вышел килограмм на 25, но лучше перестраховаться, не так ли? «Я узнал у водителя Шишиги, группа набрана, так что уходит она в 6 утра, чтобы успеть до дневной жары», — сказал невольный проводник. Он был хмурый, вечером виновато разговаривал с женой, что-то объясняя, а его фамильяр и вовсе схватил лапками гранатовый горностаевый хвост и отвернулся от Сергея. «Но что делать? Работа». «Шишига?» — переспросил Ионов. Это так туристы и местные называют вездеходы, ГАЗ-66, который возит туристов к старту маршрута. Она добросит нас до стоянки Три Березы, а там ногами до моста через реку Акем и дальше по курсу по Арактойской тропе. Можно, конечно, и сплавиться по Катуне до слияния с Акемом. Нет-нет, поспешно сказал Сергей, представив, что поход будет не только тяжелым, но и мокрым. «На шишиге, так на шишиге». Засыпая, он вспоминал Аяну с досадой, с мутным чувством вины и чем-то очень похожим на уважение. Если отбросить все его личные предубеждения, помощь специалиста, знающего местных духов, была бы очень не лишней. И он не мог не задержать ее, не мог оставить ее под присмотром на базе. Бывало уже, что преступники сбегали так. «Все сделал правильно, не так ли?» Тогда откуда это глухое недовольство собой? Он уж думал пробраться ночью к ее дому, поскрестись в окно и поговорить еще раз, вдруг от изумления она согласится. Но это было бы совсем мальчишеством, и потому Ионов приказал себе спать. Воздух с утра над селом стоял прозрачный, розоватый от рассвета. И все было розоватое, и горы, и домики, и леса, И даже шкварчащая яишенка, которую Ионов быстро пожарил на небольшой сковородке. Так вкусно было запивать ее крепким сладким чаем и дышать полной грудью, что Сергей, шагаясь тяжелым рюкзаком к вездеходу, чувствовал себя вполне благодушно. Москва отсюда казалась очень далекой, словно именно она была иным миром. Шишига оказалась военным грузовиком с мощными колесами, плоской зеленой мордой и открытым кузовом, где и предстояло ехать несколько часов. У нее уже толпилась группа туристов. Сверху кузова были приварены железные дуги от борта до борта. «Низко как-то для противодождевого кожуха», — проговорил Сергей. «Это чтобы держаться в пути», — объяснил Алтаец. «Шишига иногда под большим уклоном едет, чтобы люди не выпали». «Надеюсь, внутри хотя бы лавки есть», — проворчал Ионов весело. С одной стороны, он внутренне тосковал, предвкушая путь, с другой — разливалось в душе что-то залихватское, как у древних людей, отправляющихся в неизведанные края. Сактан взглянул на него с видом «Эх ты, столичный неженка», но кивнул. «Есть. И крепление для вещей посередине. Там иногда трясёт так, что чувствуешь себя мешком с картошкой». «Не слышу воодушевления в голосе, Сергей Викторович!» Раздался позади женский голос, и они с Соктаном обернулись. Там стояла Аяна в кепке, балаклаве, кофте из какой-то тонкой ткани, спортивных брюках и мощных ботинках. Куртка была приторочена к рюкзаку за ее спиной, который выглядел едва ли меньше, чем Сергеев. «Ты все-таки решила идти, Аяна!» обрадовался Сактан с таким облегчением, что Сергей улыбнулся. «Тогда я тебе не нужен, да?» «Не нужен», — кивнула она. Коллега просительно посмотрел на Ионова, и тот тоже кивнул. «Раз уж Аяна Дмитриевна решила меня простить, то езжайте к семье, Сактан. «Я не решила», — усмехнулась она. «Тогда почему вы поменяли решение?» «Считайте», — ответила шаманка, «что за вас попросил человек, которому я не могу отказать». «За что ему большое спасибо», — пробормотал Сергей. Сактан же отцепил от рюкзака военный котелок, овальный с глубокой крышкой, перецепил на рюкзак Сергея и радостно обратился к девушке: "Можно я оставлю все это у тебя на базе? Мне вряд ли пригодится". Оставляй, Даша примет, махнула рукой шаманка, и жене передавай, что все у нее будет хорошо, здоровый родится ребенок. Сактан расцвел, даже как-то неловко поклонился. Удачи вам, пожелал он и быстро, пока Ионов не передумал, ушел. Компания внутри подобралась веселая, но им было не по пути. Туристы собирались идти вдоль реки Аккем к Белухе. А «Почему все Шишига?» — спросил Сергей у Аяны, когда они сели в грузовик. Запрыгнула в него девушка легко, села на скамью у борта, пристегнула к петле в полу рюкзак. «У нас это лесная нечисть, мелкая, типа кикиморы, на грузовик вообще не похоже». «Потому что ГАЗ-66», — ответила она. Ше-ше, шишига. а усмехнулся он собственной недогадливости. Вездеход заревел, веселый усатый водитель с обветренным лицом выглянул из-за конца крикнул: Все держатся! Поехали! И они поехали. Когда группа высадилась у стоянки три березы, Ионов ощущал себя коробкой с конструктором, которую потрясли, и все детали внутри перемешались. Твердая почва никак не хотела становиться твердой. Его вело, ноги дрожали. Стоянка выглядела как несколько деревянных домиков, столиков, одна баня и множество палаток на зеленой полянке, окруженной лесом. Тут было и кафе, и Сергей понял, что успел проголодаться. Ну что? Чему-то развеселившись, Ионов надеялся, что не его жалкому виду спросила Аяна. Обед и пойдем дальше? Обязательно попробуйте тут наши традиционные алтайские лепешки. Терпеки! «Да и пирожки тут с картофелями и мясом невероятные. Впереди первый переход до ручья Рактой. Вам понадобятся силы». Пирожки и правда были изумительны. Но они не стали задерживаться, перекусили и пошли к реке Аккем. Через реку был перекинут деревянный мост, а сама река была молочно-голубой, словно не вода текла с далекой белухи, а молоко. И шумела так, что приходилось повышать голос. Это известняковая звесь из-под ледника объяснила Аяна. Она на мосту остановилась, огляделась, нет ли в пределах видимости групп туристов, прижала палец к губам, молчание, и стала снимать рюкзак. Ионов молча отступил, наблюдая за ней. «Здесь многолюдно», — приглушенно сказала она. «Духи не любят показываться днем, когда каждую минуту может появиться группа. Слишком много людей идут вдоль Акема, и Акем и Эйзи они давно надоели. Но нужно почтить ее. И она достала из рюкзака маленькую упаковку сливок и вылила в реку. Поклонилась, забормотала что-то на Алтайском, потрясая руками. Бормотание перешло в пение, а когда она замолчала, тяжело дыша, словно подняла в гору камень, из молочной реки поднялся молочный туман и соткался на мосту в женщину, не молодую и не старую, с белым лицом и сияющими глазами в одеждах, текущих как река. Она шла к ним, не оставляя следов, и Сергей замер. Спину саму согнула в поклоне. Он откуда-то знал, что так правильно. ⁇ Задавай свой вопрос, внучка с камы сказала женщина, и голос ее был как звучание реки. ⁇ Великая Акем Ээзи, благодарю, что вышла к нам ⁇ а я насложила ладони в молитвенном жесте. «Мы ищем людей, которые год и три дня назад проходили по этому мосту. Вот волосы одного из них». И она протянула один из мешочков с волосами. «Может, ты поможешь?» Дух смотрел бесстрастно и к мешочку не прикоснулся. «Пустые люди», — сказала она, — «суетливые, непочтительные. Один из них плюнул в мою реку. Раньше я бы за такое утопила его, но сейчас нельзя». Но я запомнила, не везло ему в этом пути. «Великий дух!» — как можно почтительнее вступил Сергей. «Не ваше ли это проклятие на его волосах?» Женщина головы не повернула. «Не мое», — ответила она. Но тот, кто накладывал его, был очень сердит. Она растаяла туманом и слилась с рекой. И Ионов, завороженный этой встречей, не сразу услышал, что Аяна зовет его идти дальше.